«Эпилог. Евгений. Годовщина. Неужели прошел целый год? Сегодня здесь собрались все. И те, кого я любила, и те, кого я полюбил за этот последний год. Столько событий произошло. Я оглядел лужайку, где мы установили навес и стол. Дашка с Соней носились по свежей траве, и они очень сдружились. Неподалеку в беседке нежесть на солнышке сидела Машка, вытянув ноги. А где же Дима? Они, как сиамские близнецы, вообще не разлучаются. Особенно, когда у Маши живот полез на лоб. Почти год прошел с их свадьбы, и теперь они ждут своих первенцев. Да-да, близнецов. Дима, когда узнал, я думал, в обморок упадет. Но ничего, справился. И в нем проснулась курица-наседка. Только опахала не хватает, и он бы совсем от Маши не отходил. В другом углу дома уединились еще одна пара. Аня с Андреем. У них тоже, похоже, все идет к свадьбе. Андрея я не очень хорошо узнал, но вроде нормальный. Правда, подкаблучник, но Ане такой и нужен. А вот из дома выходит мама сынной Петровной. Несут очередные блюда и что-то активно обсуждают. Наверное, какой-то очередной рецепт пирога или засолки. Почти все в сборе. Почти. Я отвернулся к мангалу, проверяя мясо и сосиски. Все дела вошли в свое русло, жизнь начала налаживаться. После инцидента с Юлией Андрей Николаевич уговорил меня не подавать заявление в полицию. У Юли обнаружилась шизофрения с манией преследования, и объектом преследования она выбрала меня. Ее родители просили у меня прощения за то, что не увидели у своей дочки психическое нарушение. Сейчас Юля проходит лечение и вряд ли уже когда-нибудь выйдет из больницы. Я очень сочувствую Карине Дмитриевне и Андрею Николаевичу, Страшно, когда такая беда с единственным ребенком. И тут ладошки обхватили меня за талию и сцепились в замок, а к спине прижалось тело. По позвоночнику тут же прошел разряд. Интересно, ослаблет ли у меня такая реакция каждый раз, когда моя жена ко мне прикасается. Сразу хочется взять ее в охапку и нести в спальню. Наверное, никогда не насытюсь ей. Ты опоздала. Да ладно тебе, ненадолго же». Я почувствовал, как девушка, отняв руку от меня, смотрит на наручные часы. «О, ёлки-палки, на целый час? Ничего себе!» «Извини, потерялась во времени». Я улыбнулся. «Кого на этот раз спасала?» «Себя», – прошептала жена и, поднявшись на цыпочках, поцеловала меня в затылок. Эта ее ласка тут же отдала тягой в паху и мурашками по всему телу. Еще одно такое действие, и нам придется заставить ждать наших гостей еще час». Девушка захикала, и я повернулся к ней, обнял и поцеловал. «Так где же ты была, таинственная моя?» «У врача». Возбуждение тут же спало, и место его занял привычный леденящий страх. «О боже, не делай такие глаза!» «Дина, что случилось?» Спросил я, охрипшим тоном. «Я беременная». «Что?» «Не понял я». «Ты станешь папой во второй раз. Так понятнее?» Начала сердиться девушка. «Нет, мы не можем так рисковать». Я отстранился и провел рукой по волосам. «Какой срок?» «Нет, нет и нет, я хочу этого ребенка «Дашка уже давно просит братика». «Дина, нет, я не могу тебя потерять». «Женя, не будь эгоистом». «И если ты не заметил, я очень живучая». «И действительно, никто не верил, что Дина оправится после операции». но замененный клапан прижился и никаких последствий вообще никаких. через месяц дина уже была дома а еще через месяц мы поженились И сегодня годовщина нашей свадьбы лимфолейкос не перерос в злокачественную стадию и никак не давала себе знать весь этот год. может дина права если лимфолейкос не объявил себя при операции то и беременность пройдет без последствий. А ты уже знаешь что будет мальчик? Я не удержался и улыбнулся. «Да, у тебя будет сын». Дина улыбнулась в ответ. Я подошел и крепко обнял свою жену. «Я люблю тебя. И я люблю тебя, мой дорогой. Я понял главное. За свое счастье нужно бороться. Но когда оно к нам приходит, судьба его так просто не отдаст. Но, ощутив это счастье на себе в полной мере... Понимаешь, что стоило его так долго ждать.